14. «Хватит, Лизи! Хватит, маленькая Лизи! говорит она себе на кухне, теперь очень испуганная, и не потому, что так сильно ошибалась, представляя себе смерть Пола Лэндона. Она испугана, осознав, слишком поздно, слишком поздно, что сделанного вернуть нельзя и отныне придется жить с тем, что она вспомнила, даже если воспоминания безумны. «Я не должна это вспоминать», — она сворачивала и разворачивала меню. «Я не должна это вспоминать, не должна, не должна, не должна вы. «Таскивать мертвецов из могил! Должна обойтись без этого безумного берема! Должна!»